Развитие мозга под влиянием музыки. Физиолог уверен, что первые шаги развивающейся личности самые трудные и в то же время наиболее важные в его жизни. Потому что то, что приобретается ранее всего и удерживается прочнее, нежели позднее приобретенное, которое в свою очередь ранее утрачивается при распаде психической жизни как в болезненных состояниях, так и в глубоком старческом возрасте. Вот почему чрезвычайно важно известным образом направлять развитие ребенка, то есть его воспитывать со дня его рождения. И начинать надо с обучения музыки, Ведь известно, что дети вообще очень рано, во всяком случае задолго до развития речи, впечатлительны к влиянию музыкальных звуков песни, например, колыбельной. Ученый напутствует. Не следует забывать, что музыка является особо важным фактором эстетического воспитания, и ей нельзя не придавать в этом отношении особо важного значения. В отношении воспитания нас в особенности должен интересовать ранний детский возраст, ибо несомненно, что хотя нам и кажется младенец в этом возрасте далеким от нас по состоянию своей нервно-психической деятельности, тем не менее не подлежит сомнению, что первые шаги развивающейся личности суть наиболее трудные и в то же время наиболее важные в жизни. Ибо то, что приобретается ранее всего и удерживается прочнее, нежели позднее приобретенное –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 Это основной принцип, которого мы держимся в отношении воспитания, и этот же принцип был положен в основу деятельности нашего педагогического института. Имея в виду эстетическое воспитание ребенка, не следует забывать, что оно должно также вестись с раннего детского возраста. При этом, кроме эстетического элемента в развитии зрительного органа, о чем много говорят и пишут за последнее время, необходимо иметь в виду и эстетическое развитие в области слуха. Как бы мы ни определяли понятие эстетического, не подлежит сомнению, что эстетическое индивидуально воспринимается далеко не одинаково, что обычно подразумевают, когда говорят об эстетическом развитии ребенка вообще, что обусловливается не только прирожденными, но и приобретенными путем воспитания и жизненного опыта особенностями личности. При этом не может быть сомнения, что оценка эстетического стоит в известной зависимости от развития соответствующего органа. Это более чем где-либо оправдывается в органе слуха, ибо развитой музыкальный слух предъявляет и иные требования к музыкальному произведению, нежели слух мало развитой. Нечего говорить, что с развитием музыкального слуха идет и развитие эстетического музыкального чувства. Поэтому первое условие музыкального развития ребенка – это устранение всего, что нарушает правильное развитие слуха. Не говоря об охране слухового органа в детском возрасте от тех или иных болезненных процессов, необходимо иметь в виду, что нельзя безнаказанно терзать детский слух различными побрякушками и несвойственными детскому возрасту резкими звуковыми эффектами. Само собой разумеется, что такое небрежение к развитию детского музыкального слуха не может не сказаться со временем печальными последствиями. Но независимо от охраны детского музыкального слуха и вообще бережного к нему обращения, необходимо иметь в виду постепенное развитие музыкальности у детей, причем основным руководством, что музыкальная пьеса соответствует слуху ребенка, должно служить его сосредоточение. Если можно уловить внешние признаки сосредоточения ребенка на музыкальном произведении, можно быть уверенным, что оно не превосходит сил ребенка, что оно доступно уровню его развития. Ибо все, что превосходит силы ребенка, тотчас же сказывается невозможностью привлечь его сосредоточение и во всяком случае удержать это сосредоточение на более или менее долгое время. Известно, что уже колыбельная песня представляет собою пример, как нежная мелодия может привлекать сосредоточение младенца, успокоительно действуя на его психику. Я многократно имел возможность сделать наблюдение, как трехлетний капризный и шаловливый ребенок, которого трудно было успокоить лаской, при нежных звуках дуэта из пиковой дамы в граммофоне уже успокаивался и забывал о своих капризах. Известно, что дети вообще очень рано, во всяком случае задолго до развития речи, впечатлительны к влиянию музыкальных звуков песни. Так ребенок Эспиноса в возрасте одного месяца и двух дней быстро успокаивался под пение держащего его на руках лица и затем снова начинал плакать вместе с прекращением пения. При этом наблюдение показывает, что здесь играют роль не слова, а известный ритм. Ибо слова можно изменять и даже просто петь бессловесными звуками, и тем не менее эффект будет такой же. Позднее действует на ребенка уже то или другое изменение высоты тонов или мелодия звуков. Ибо ребенок на одни мелодии реагирует сосредоточением и успокоением, а на другие плачем. Наконец, еще позднее на ребенка оказывает влияние тембр или музыкальная окраска, ибо ребенок своим отношением различает тон нашей речи, несмотря на одинаковое ее содержание, равно как он уже не одинаково относится к игре на разных музыкальных инструментах одних и тех же пьес. С этих пор возможно пользование уже и более сложными музыкальными пьесками в воспитательных целях. Но для применения музыки в воспитательных целях недостаточно руководиться одним сосредоточением ребенка на музыкальных пьесах. Нужно еще иметь в виду самую реакцию со стороны ребенка, вызываемую музыкой. Необходимо при этом иметь в виду, что малолетние дети вообще живо реагируют на музыкальные произведения, из которых одни вызывают у них плач и раздражение, другие — радостную эмоцию и успокоение. Этими внешними реакциями и следует руководиться в выборе музыкальных пьес для воспитания ребенка. Но независимо от того, в целях чисто научного исследования мы можем пользоваться еще дыхательной и сердечно-сосудистой реакцией со стороны ребенка, применяя в первом случае для записи дыхательных движений предложенный мною дыхательный пояс, Во втором случае записывая движение родничка с помощью особого баллончика, как это осуществлялось при работах, производимых в нашем педагогическом институте. При этом мы должны прежде всего констатировать факт, что отношение детей к музыкальным пьесам с возрастом резко меняется. Так известно, что бравурная музыка в раннем детском возрасте вовсе не переносится, вызывая у ребенка слезы. А со временем та же музыка ребенка оживляет, возбуждая радостную эмоцию, как оживляет детей и мирная музыка танцев. Не следует забывать, что музыка является особо важным фактором эстетического воспитания, и ей нельзя не придавать в этом отношении особо важного значения. Мы знаем, какое значение со времени Резкина придается живописи в воспитании ребенка. Как известно, благодаря возникшему на этой почве движению возникла художественная детская живопись, украсившая стены детских, и затем возникла специальная детская литература с художественными иллюстрациями. При этом, однако, было упущено то обстоятельство, что эстетическое воспитание ребенка, как и вообще все воспитание, с нашей точки зрения, должно начинаться с первых дней детства, когда ни детская живопись, ни тем более детская книга для ребенка еще недоступны. Для указанной цели в первоначальном детском возрасте являются особенно пригодными детские игрушки, об изяществе которых нужно всемерно заботиться, устраняя все грубое, лишенное художественности. При этом и здесь нужно озаботиться тем, чтобы дать изящную художественную игрушку ребенку не только для того возраста, когда он уже может заниматься сам игрушками, но еще и для того периода, когда он лишь начинает интересоваться внешним миром, когда он уже может сосредоточиваться на внешних предметах, не имея еще возможности захватывать их ручками. Несмотря, однако, на общепризнанную важность для ребенка эстетического воспитания, вообще оставалась почему-то в пренебрежении детская музыка. Между тем, нельзя забывать, что слух, как воспринимающий орган, для ребенка еще важнее зрения, И лишенный слуха ребенок, благодаря глухонемате, резко отстает в своем развитии, что не наблюдается в такой же крайней мере со слепыми от рождения. Что же касается эстетического развития, то известно, что дети очень рано начинают воспроизводить мотивы, и даже дети-идиоты, неспособные к речи, могут напевать мотивы. А дети-отсталые в своем умственном развитии могут быть отличными музыкантами в то время, когда они проходят равнодушно мимо самых изящных изображений. С другой стороны, мы знаем, как талантливые в музыкальном отношении дети уже рано проявляют свои дарования, что известно относительно Гофмана, Моцарта и других. И свидетельством чего может служить также недавний наш гость Вилли Ферреро. Вообще, я думаю, что развитие музыкального слуха у детей должно играть в воспитании не меньшую, а скорее большую роль, нежели живопись – ибо музыка, начиная с раннего возраста, уже способна возбуждать эстетическую эмоцию. Вспомните, какое влияние, по словам нашего Пушкина, оказывала церковная музыка на Сальере еще в раннем детстве. «Ребенком, будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы, невольные и сладкие текли». Эти невольные сладкие слезы дитяти не составляют ли того, что так возвышает и облагораживает человеческую душу, что сливает ее с божественным и возвышенным? Чарующее и вообще облагораживающее влияние музыки подмечено и другим нашим поэтам Веневитиновым и выражено им в следующих строфах. Когда б ты знал, что эти звуки, когда бы тайны их язык, ты чувством пламенным проник поверь тебе бы люди были братья ты б тайно слезы проливал и к ним горячие объятия как друг вселенной простирал вот почему музыка как эстетический элемент должна по моему мнению занимать в воспитании ребенка свое особое место Само собой разумеется, что для воспитательных целей должен производиться тщательный подбор музыкальных произведений, соответствующих детскому слуху и развитию детской души в различном возрасте, начиная с мелодических звуков нежных инструментов вроде цимбал и органчиков и кончая звуками граммофона и рояля, причем первоначально надо иметь в виду также строгий подбор доступных детскому пониманию песенок, и лишь постепенно следует переходить к более сложным музыкальным произведениям, для чего желательно выработать известную систему. О значении музыкального эстетического воспитания мы имеем уже неоднократные упоминания в литературе. Еще Платон находил необходимым, чтобы юноши в течение трех лет, в возрасте 13-16 лет, изучали музыку. Не меньшее значение музыки в воспитательном отношении для юношества предавал и Аристотель. Также и профессор И. М. Догель, посвятивший целое исследование влиянию музыки на человеческий организм, полагает, что насколько науки необходимы для развития способности мышления человека, настолько оказывается необходимым для известного направления наших чувств влияние изящных искусств, живописи и музыки. Однако только что указанные авторы говорят о воспитательном влиянии музыки, собственно, в юношеском возрасте. Я же полагаю, что музыкальное развитие должно начинаться и поддерживаться не с юности, а с раннего детского возраста и даже с первых дней жизни ребенка. Еще в работе «Вопросы воспитания в возрасте первого детства» после оценки эстетического в детских игрушках я говорю, Не менее, если еще не более важным фактором в развитии эстетического чувства является пение и музыка. Что касается пения, то дети прислушиваются к нему очень рано и притихают при всяких первых звуках песни. А в период времени, близкого ко сну, они спокойно засыпают под пение своей матери или мамки. В этом случае пение дает уже первый импульс к развитию эстетического музыкального чувства. Со временем дети и сами начинают петь несложные детские песенки, сначала размеряя соответственным образом слова, а затем и придавая им соответственную музыкальную тональность. Все это следует по возможности поддерживать и развивать в ребенке. Причем для большего интереса желательно, возможно, рано устраивать с пением общие игры в виде, например, маленького хоровода или даже устраивать нечто вроде танцев – Хотя бы они состояли в простом притаптывании ног. Очень существенными помощниками в развитии эстетического чувства являются музыкальные инструменты. Но здесь должен быть сделан соответствующий выбор. Одним из подходящих инструментов для первого детского возраста, на наш взгляд, является аристон, а позднее небольшой граммофон с умело подобранными пластинками. Последний особенно полезен еще и ввиду возможности обучать с помощью его детским песням. Позднее очень полезен и рояль, особенно если его совмещать с пением. Затем в брошюре «Охрана детского здоровья» я говорю. В органе слуха воспитание должно иметь целью не только правильное улавливание звуков, но еще понимание их гармонии. Для этой цели от простых побрякушек надо переходить постепенно к нежным музыкальным игрушкам и инструментам с простыми музыкальными тонами. Наконец, для той же цели полезен небольшой граммофон, который может быть применен для детей уже в возрасте двух лет. Само собой разумеется, граммофон полезен при соответствующем подборе понятных детскому слуху несложных и нежных музыкальных мелодий, в особенности из числа детских и народных песен. Причем желательно постепенно приучать ребенка и к пению под граммофон. Дети очень любят простые детские песенки и легко их заучивают, благодаря чему одновременно достигаются две цели — обогащение слов и развитие музыкального слуха. Наконец, в позднейшей своей работе о воспитании в младенческом возрасте я говорю следующее. Мало одной живописи. Нужно, чтобы эстетическому развитию содействовал и слух, а для осуществления этой цели, кроме игрушек с нежными музыкальными звуками, желательно иметь, как указывалось уже выше, музыкальные инструменты, такие, например, как нежный органчик, арестон и т.п. Необходимо также озаботиться подбором простых и нежных песенок, учить и их петь совместно со старшими, к чему дети даже в раннем возрасте скоро привыкают. Нужно вообще иметь в виду, что развитие музыкального слуха должно занимать в эстетическом воспитании ребенка одно из первых мест, о чем, к сожалению, родители забывают. Музыкальное воспитание в младенческом возрасте вообще должно быть предметом особого внимания, ибо слух представляется органом, служащим к развитию эстетического даже еще в большей мере, чем зрение. Но в музыкальном воспитании ребенка необходимо соблюдать и строгую соразмерность, переходя лишь постепенно от нежных звуков детских цимбал и органчиков к более сложным музыкальным произведениям на других инструментах. Несмотря на то, что влияние музыки на человеческий организм вообще и, в частности, влияние ее на детский возраст представляется еще малоизученным, тем не менее умелое применение ее в целях воспитания должно быть признано крайне важным. Здесь, конечно, нужно иметь в виду крайне бережное отношение к слуху ребенка, особенно в первоначальном детском возрасте. Тут не должно быть преувеличений ни в отношении силы звуков, ни в отношении сложности музыкальных звуков, ни в отношении длительности самой мелодии. Дело должно начинаться с примитивных мелодий нежного качества в виде отдельных пьесок, играемых на детских цимбалах или детским органчиком. И лишь постепенно с развитием ребенка можно переходить к более сложным музыкальным пьескам, избегая каждый раз малейшего утомления ребенка. Для этой цели, без сомнения, должна быть еще создана детская воспитательная музыка, которой, к сожалению, в настоящее время мы еще не имеем. Но я несколько не сомневаюсь, что со временем, при общем сознании значения музыкального воспитания в раннем детском возрасте, она будет создана и займет особое положение в эстетическом воспитании ребенка. Вот почему я исчел необходимым вновь обратить внимание лиц, посвящающих себя воспитанию ребенка на этот предмет, ибо я убежден, что от детальной разработки вопроса о музыкальном воспитании с раннего детского возраста в значительной мере зависит эстетическое, а следовательно и нравственное развитие человеческой личности. Из научного труда значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства. Москва, Типолит тва и Н Кушнерев и Ко, 1916 год.